И выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. А не зачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своём заду. Что ознаменовал собой этот итог житейской философии Монтеня? Прежде всего бросается в глаза чисто светский характер, диктуемых ею правил поведения человека. Монтенс в время обращается к природе, а не к богу как первой причине вселенной. Не выступая в прямую против основных догматов христианского вероучения, Монтенн как бы выносит божественное провидение за скобки подлинного человеческого существования. Надо жить согласно природе. а не согласно воле Божьей. Надо руководствоваться не мечтами о потустороннем мире, а материальными отношениями реальной действительности. Нигде у Монтэня нет ни единого упоминания о том, что жизнь согласно природе должна сообразовываться с какими-либо религиозными принципами. Человек должен сам выстраивать свою жизнь, быть творцом ее, пользуясь телесными и духовными наслаждениями, даруемыми ему природой. Это был протест против религиозно-аскетического идеала жизни, который вытесняла в опытах реалистическая земная этика человека нового, нарождающегося общества. А в культе благой природы и её призыве подчиняться её велениям выражалось стремление Монтеня раскрепостить человека от власти небесных сил. реабилитировать природу в противовес схоластическим измышлениям о её греховности. Тем самым Монтень подготавливал почву для учения о естественном праве, превратившегося в революционную теорию у наиболее радикальных представителей французского просвещения XVIII века, прежде всего у Жан-Жака Руссо. В этом культе природы и её призыве повиноваться её благим велениям Монтень – истинный сын Возрождения. Он продолжает великие традиции французского гуманизма. Рабле, писавший за полвека до Монтеня, а в дни первого расцвета французского Возрождения, воздал хвалу всеблагой физис – природе, детьми которой являются красота и гармония. Свободный, подчиняющийся единственно лишь законам природы, человек естественно и непроизвольно стремится к добродетели, утверждал Рабле в придуманном им уставе Телемской обители, монастыря гуманистов. Выступив на закате французского гуманизма, в дни его жестокого кризиса, Монтень продолжает эту линию. Он так же, как и раблей, отвергает требования религиозной морали и ставит на их место жизнь согласно природе. Эта концепция, развивая которую Монтэнь неустанно повторял, что любит жизнь и принимает ее такую, какая она есть, была выражена им отнюдь не в скептической форме. «Отличительный признак мудрости, — пишет Монтэнь, — это неизменно радостное восприятие жизни».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 к той искаженной схоластической выучкой разновидности человеческого разума, которая сделала его инструментом из свинца и воска. Монтейн неизменно ополчался против схоластического лжемудрствования, против бесплодных, тлетворных, умствований ученых-педантов-схоластов. Он осуждал и высмеивал лишь те методы средневекового мышления, которые веками тормозили развитие знания.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 Мантейн открывает себе и в всех людях способность суждения, которая, по его мнению, должна служить путеводителем разума.